Глава четвертая Примерно через час тихим скрипом приоткрылось окошко, пуская в комнату прохладный весенний воздух и беззвучную, похожую на тень, горгулью. Каменное существо бросило на меня взгляд с подоконника, осознало, что я его вижу, но ничего не сказала и ушло лишь после того, как оставила на столе тихо прошелестевший букет крайне ароматных пионов. Окно за горгульей закрылось, я и букет остались. Сидящая на своей постели со скрещенными на груди руками я и вызывающий лежащий на столе букет. Вызывал он в основном злость и желание швырнуть его в окно. Но в чем цветы виноваты? Резко поднявшись, я быстрым шагом пересекла всю комнату, схватила букет, который оказался куда больше и тяжелее, чем в кровати казалось, но недостаточно тяжелым, чтобы меня остановить. Прижав его к груди, исключительно ради того, чтобы не уронить, я покинула собственную комнату. Вихрем слетела вниз по винтовой лестнице и, воровато оглядываясь, оставила цветы на подоконнике в коридоре, предварительно магией проверив, нет ли в нем записок. Девочки у нас жалостливые, цветам погибнуть точно не дадут, а я... А мне этот букет не нужен. Я его принимать не хотела. Ни его, ни правоту того, кто его отправил. Вообще знать Ренара Армейда больше не желаю. Взял и попросту вышвырнул меня. Еще и в произошедшем фактически обвинил. Словно останься я в кабинете, взрыва бы не случилось. Он злился, причем исключительно на то, что я ослушалась самого настоящего приказа и вышла из-под установленной им защиты. Но что мне? Нужно было сидеть и бездействовать? Ждать, пока беда сама придет? Взрыв все равно случился бы, раз уж его планировали. Но если бы я сделала так, как велел Ренар, они бы упустили как минимум двух, а то и трех представителей империи Краныш с эльметеями на шеях. В чем моя вина? В том, что я хотела избежать беды и решила предупредить Ренара об Ивери-Леске? В том, что хотела спасти человека, которого, и я в этом уже не сомневаюсь, планировали убить? Так что не нужны мне его молчаливые букеты? С этими мыслями зло и медленно клубящимися в голове я вернулась наверх башни, открыла дверь, застыла со смесью удивления и раздражения. Глядя на лежащие на моей постели, букет белоснежных, как только что выпавший снег рос. И цветов в букете было много, очень много. Громко протопав в кровати, в гневе подхватила и этот веник. Едва не рухнула под его неожиданно большим весом, но упрямо кряхтя унесла в коридор общежития и его, попросту зашвырнула на подоконник рядом с пионами и со смесью мрачного удовлетворения и не менее мрачного ожидания поспешила обратно. Увиденное неприятно потрясло. На обычно пустом столе стояла, поражая своими размерами и изяществом, плетеная корзина, полная нежных фиолетовых и розовых тюльпанов. У природного мага сжались зубы и кулаки потяжелел до способности физически ранить взгляд и окончательно испортилось настроение, которого и до этого не наблюдалось. В смысле, хорошим оно не было уже давно. Я свела ладони, соединила пальцы и, прикрыв глаза, с удивившей легкостью воспроизвела то, что учила Карин на втором курсе. «Моя соседка бытовой маг, я природный. Ее учат ставить элементарную защиту на двери и окна, меня нет». В целом заклинание простое, но меня, правда, очень удивил тот факт, что я его не просто запомнила, но и воссоздать сумела, осторожно наложив на окно так, чтобы ни одна каменная горгулья внутрь больше не проникла. Гордо вскинув голову, перевела взгляд на корзинку. Поняла, что она очень большая и тяжелая, и что я ее вряд ли уволоку, а потому вздохнула и позвала: Ветер! Отличие природных магов от стихийных в том, что последние могут управлять стихийной магией. Воздухом, водой, землей, огнем. Махнул рукой, потоком предмет подхватил и неси себе довольный. Мне же пришлось ждать, пока кто-нибудь из духов ветра придет на зов. Ждала недолго. Буквально через 10 секунд со стороны лестницы послышался радостный воющий свист. Поток приятного, теплого, пропитанного ароматами луговых трав ветра ворвался в комнату Ударил в лицо, растрепал волосы и юбку платья и захуликанил по комнате, ожидая, о чем попрошу. «Помоги с корзинкой, пожалуйста!» Я на нее головой кивнула. Ветер спорить не стал, и уже через секунду очередное ректорское подношение взмыло в воздух и полетело, чуть покачиваясь за мной прочь из комнаты. «Вот здесь оставь!» Мне пришлось указать на другой подоконник, потому что на том места уже не было. «Где все девочки ходят?» Пусть бы разобрали цветы, красивые ведь. Ветер бережно опустил корзину, куда указывали. И на этом должен был бы меня оставить. Но вместо этого налетел вновь, окончательно путая волосы, оторвал от пола и в считанные мгновения вернул наверх. «Ух!» — только и сказала нетвердо вставшая на пол я, для которой полет оказался весьма головокружительным и даже немного тошнотворным. В животе неприятно закрутила, и тошнота не отступала до тех пор, пока я не повернулась лицом к комнате и не увидела издевательски разбросанные по полу лепестки алых роз. Желая окончательно меня добить, на прежнем месте на столе лежал не менее скромный в сравнении с предыдущими букет благоухающих розовых лилий. А среди изумительных цветов — алая, явно желающая, чтобы ее заметили записка. «Ветер!» У меня голос дрожал от злости. «Не уходи пока!» Тот только рад был. Метнулся внутрь, подхватил прямоугольник послания и принес его мне в руки. Возмущающе твердым ровным почерком там было выведено издевающееся. «В моей академии для меня не существует закрытых дверей и окон». Я была на грани бессильного злого рычания. Скрипнув зубами, тяжело приблизилась к окну, не собираясь замечать безжалостно давящиеся мной лепестки, смотрелась. Как и ожидалось, запирающего заклинания не было. Вся ситуация злила неимоверно. Нежелание лорда Армейда отступать даже в таком вопросе попросту бесило. Хотя, давайте откровенно, бесило практически все. Его упрямство, его необоснованная злость, его нежелание разговаривать, как нормальные люди. Он сам. Я подняла ладонь, коснулась деревянной немного шершавой рамы, открыла окно. Сожалея, но лишь немного, сделала шаг в сторону, сжала перевязанные похрустывающие стебли лилий и, как бы жалко ни было, выкинула цветы в окно. Жалко было, правда, но если Ленар иначе понимать не желал. Вздохнув, окно закрыло, но осталось стоять тут же, даже не знаю, чего конкретно ожидала, но долго ждать меня не заставили. Улыбаясь самым похабнейшим образом, откуда-то снизу прилетела и зависла напротив окна и, соответственно, меня, очередная горгулья. Алые глаза нагло сверкали, в каменных лапах оказался зажат букет. В этот раз желтый хризантем в бумажной обертке. Оконная рама радушно распахнулась, хотя ни я, ни горгулья к ней и пальцем не притронулись. — За что же ты так с цветами, Эвард? откровенно издеваясь, иронично вопросила каменное существо. Не отвечая ему и в бешенстве глядя в красные глаза, за которыми меня отчетливо мерещили серо-зеленые, я выдохнула. «Ветер!» Безымянный дух понял меня без слов и горгулью от окна попросту снесло вместе с цветами, унеся куда-то прочь вихре нежных лепестков, подхваченных предусмотрительным ветром с пола. Я же, поддавшись какому-то внутреннему порыву, наполовину высунулась из окна и посмотрела вниз. Там, не боясь быть обнаруженными, а скорее, наоборот, страстно этого желая, ожидала целая армия горгулей, сидящих на земле, на заборе полигона, парящих в воздухе. И у всех, абсолютно у каждого из них, когтистых лапах, имелось по букету. Красные, белые, желтые, голубые, розовые, фиолетовые, черные, цветы на любой вкус и цвет. «Да что это за издевательство такое?» Окно я захлопнула с грохотом и звоном стекла. После с маниакальной тщательностью оплела его толстым и крайне крепким плющом, сделав практически одним целым с каменной стеной. В комнате от моих манипуляций стало значительно темнее, потому как свет более не мог проникать сквозь стекло. Но кого волновали такие мелочи? Меня вот ничуть. С чувством мрачного удовлетворения я заняла оборонительную позицию за столом готовясь к попытке прорыва или уничтожению плюща, или еще чему-нибудь столь же неординарному. Я так увлеклась, что самым непростительным образом упустила из виду самый доступный вариант и поняла это лишь тогда, когда входная дверь с легкостью отворилась, являя взору Ринара. В этот раз он пришел сам, без цветов, и начал с... Официанты видели, как после твоего ухода подозрительно мужчина в черном возвращался в наш кабинет. Мне есть все основания полагать, что останься ты внутри, на тебя было бы было совершено нападение, помешать которому оставленная в кабинете защита не смогла. Мне очень жаль. Я был неправ. Ты поступила верно, уйдя». Сидевшая на стуле за столом адептка третьего курса осталась сидеть, молча глядя на собственного ректора и гадая, каких же усилий ему, гордому и незнающему проигрышей, стоило лично прийти ко мне и вслух признать свою неправоту. Наверное, очень больших, потому что после долгой паузы лорд Армейд резко, шумно выдохнул и выразительно добавил. «Даже если твой уход противоречил моей просьбе сидеть на месте и ждать меня». То есть, э, прости, я виноват, но не так, чтобы очень. — Просьбе? — я сощурилась, негодующе глядя на мага. Это больше походило на приказ. Как оказалось, успокоившийся не до конца архимаг полыхнул яростным взором, шагнул ближе ко мне, с грохотом захлопнул дверь, даже не взглянув на нее. Уничтожил плющ на окне, не уделив ему и взгляда. И, едва сдерживаясь, процедил. — Это был приказ. Я рывком поднялась, тщетно попытавшись скомпенсировать разницу в росте и добавить себе немного солидности. Скрестила руки на груди и напомнила. — Я твои приказы исполнять не нанималась. — А тебя никто не спрашивал. Армейт внезапно оказался впритык передо мной. Навис устрашающей горой и нагло попытался задавить авторитетом. Моя уязвленная гордость вспыхнула лесным пожаром. — Я заметила! — закричала практически. «Моим мнением в этих отношениях вообще не интересуется. Вообще непонятно, для чего я тебе нужна. Если ты сам все решаешь, сам все узнаешь и всю имеющуюся у тебя информацию тщательно от меня скрываешь». «Я...» Ренар тоже едва сдерживался. И «Я мужчина. Я обязан принимать решения и обеспечивать безопасность своей женщины». «Я не немощный ребенок. У меня от злости перед глазами потемнело». «Я взрослый, самостоятельный человек, и все это время я как-то выживала без чрезмерной опеки. И даже выжила?» «Случайность!» — прошипел Архимак. «Тебе просто повезло. А мы просто не подозревали, что для того, чтобы выйти на опаснейшего изобретателя инфорнеля, достаточно громкогласно поплакаться о помощи. И ты сама без раздумий себя выдашь. Сама выложишь все дезактиваторы, схемы, чертежи, пароли и явки». Это было уже слишком. Я несла ответственность за себя и дорогих мне людей, за дело, в которое мы вложили всех себя, и обвинять меня в том, что я по наивности, по глупости, от желания помочь, подвергнув все это смертельной опасности. представляя своих друзей. Это было слишком. Злость, обида, недоверие и удивление из-за того, что он действительно это сказал, эмоции всколыхнулись внутри меня» поднялись стометровой волной, заслонив все остальное. И в момент, когда из эмоций во мне осталась лишь ярость, я сделала то, чего делать, очевидно, не следовало. Скинув руку, попыталась со всей злости обрушить ладонь на лицо архимага. Но Ренар Армейд был воином, и как воин умел молниеносно реагировать даже не на опасность, на намек о ней. Он легко перехватил мою ладонь, жал пальцами тонкое запястье, не позволяя вырвать конечность. И стоял, мрачно ожидая, пока шипящая я перестану трепыхаться, силе свернуть себе законную свободу. Обидно, обидно и больно до слез. Сердцу больно. Ты не имеешь права так говорить. Осознав, что сопротивление бесполезно, безвольно затихла я. Но горьких слов сдержать не могла. Ты не знаешь, как я жила и скольких людей спасла, благодаря своим принципам и убеждениям. Не знаешь, сколько хороших людей избежало несправедливой смерти? Не знаешь, сколько... сколько погибло из-за моего бездействия?» В глазах лорда сверкнуло удивление. Видимо, действительно не знал, но и я не собиралась посвящать его в детали. Увы, и замолчать я тоже не смогла. Слезы хлынули из горящих болью глаз, побежали по бледным щекам, а слова сами слетели с губ. «Ты не имеешь права так говорить, Ренар! потому что в конечном итоге, как бы сильно, я ни рисковала. Если кто и пострадает, то лишь я. Ни один из дорогих мне людей не повторит участи Эверна. Ни один. И я запоздала, замолчала, закусив губы и искренне от всего сердца жалея, что не смолчала. Поддалась эмоциям и сказала то, что только что прозвучало. — Что? — тихо и жутко спросил бледнеющий архимаг. Не ответила и резко отвернулась, ругая себя, на чем свет стоит. «Глупая, глупая, глупая! Нужно было молчать, нужно было держать себя в руках. Нужно было!» «Лея!» — серьезно позвал Ренар, требуя моего к себе внимания и продолжая сжимать запястье. «Что ты сделала?» Я не ответила и теперь, молча глотая слезы. «А маг?» — он просто не стал больше спрашивать. «Рывок?» Я вдруг оказалась крепко стиснута, практически до боли в ребрах, прижатая его руками к груди. А над головой прозвучал глухой отчаянный стон. Глупая ты, девчонка. Дернулась, намереваясь выбраться, отойти и желательно вообще куда-нибудь выйти. Но Ренард без труда удержал и продолжил. Маленькая, самоотверженная, добрая, да безумия. Я не маленькая, возразила глухо. В целом сложно говорить, когда лицом в чужую грудь утыкаешься. В сравнении со мной ты вообще ребенок. Отрезал Архимаг, и гневно потребовал «Что ты сделала, Лия?» «Хорк, я тебе хоть слово скажу!» Реакцией на мое молчание стало глухое, исходящее из глубины груди рычания. «Не скажешь!» Едва сдерживая охватившие его эмоции, констатировал Архимаг. «Какой сообразительный! Вы только посмотрите!» «Хорошо!» Далеким от чего-либо хорошего тоном постановил он же. «Сам узнаю!» «Ну-ну, удачи. Одна только я знаю, что сделала и сделаю ради обеспечения безопасности дорогих мне людей. И я не скажу ему ни единого слова. Так как он собрался это узнавать? Очень интересно». С величайшей неохотой, словно заставляя себя шевелиться, Армейд разжал пальцы. Не тратя времени, я тут же отошла на несколько шагов, увеличивая расстояние между нами и оставаясь стоять с гордо поднятой головой под злым, прожигающим насквозь взглядом ректора. Он хотел что-то сказать, я это точно видела, но, поскрипев зубами и похрустев сжимаемыми кулаками, оставил все слова при себе, коротко-мрачно кивнул, развернулся и вышел, не сказав ни слова, не обернувшись и от души громыхнув дверью. К вечеру субботнего дня вернулась Карин, улыбающаяся так сладко и мечтательно, с помутневшим и откровенно невменяемым взглядом и бумажной коробочкой в руках. — Ой, Лия! — увидев меня, Дряда расплылась в широкой, счастливой улыбке. Лениво толкнув дверь, проплыла по комнате, опустилась на моей постели рядом со мной, повернула голову и, помолчав полном счастье голосом, призналась. — А я влюбилась! А я это уже и так поняла, потому что сидела и с грустной улыбкой наблюдала за подругой. «Вэлтона Лемира? Самого гадкого и несносного некроманта современности?» Поддела, повторив некогда сказанное самой Риной и дружески толкнув ее плечом. «Да!» — не отреагировав на мое ехидство, затянула она. Сунула мне в руки принесенную с собой коробочку, так вкусно пахнущую чем-то в сладким и воздушном, Разлеглась на моей кровати и с наслаждением потянулась, попискивая при этом. У нас было свидание. Сначала мы бродили по городским катакомбам, выискивая логово мятежных кланов оборотней. Затем потерялись в иерейском лесу. Но под вечер, когда лекари зашивали Элтона, а он сбежал из лечебницы, мы пошли гулять в парк, посмотрели на выступление приехавшие из-за моря фей, ели уличные сладости и я тебе принесла. Кушай на здоровье. Я сидела с некрасиво отвисшей челюстью, изумленно распахнутыми глазами. Мятежные кланы оборотней потерялись в эрейском лесу. Лекари зашили Элтона. — Что случилось? Голос сорвался. «А — А! Рина, не глядя на меня, а мечтательно рассматривая потолок, лениво махнула упавшей на кровать ручкой. И так, словно не произошло вообще, ничего ответила. — Ничего серьезного. «Даже погибло куда меньше, чем Элтон прогнозировал». «Погибло?» Поднявшись, я метнулась в угол кухни, зашвырнула на стол так и не коробочку со сладостями, подхватила стакан, наполнила водой и поторопилась назад к подруге, с которой явно что-то происходило. «Откуда такое невменяемое, отрешенное от всего состояние? Влюбленность? Можно было бы предположить, но Рина убежденная пацифистка» и даже под влиянием влюбленности не стало бы так безразлично рассказывать о ранении любимого, о встреченных ею сегодня смертях. Ну-ка давай. Я с трудом посадила ее, не сопротивляющуюся, но и не помогающую, дряду на кровати. Села рядом, привалив размякшую и похожую сейчас на желе каринг своей груди, и попыталась напоить водой. Делу сильно мешал тот факт, что сидеть девушка отказывалась. Покачиваясь, словно корабль на волнах, и лица ее я не видела. «Что случилось с Элтоном?» мягко и ровно попросила я после трех ее гулких глотков. Рина попыталась отодвинуть стакан, но все, на что у нее хватило сил, приподнять и тяжело уронить руку. «Хорк!» задышав часто и глубоко выдохнула дряда, засада в лесу!» Она хотела сказать еще что-то, но слова словно слились в неясные тихие звуки. Силы стремительно покидали девушку, И я не имела ни малейшего представления, с чем это связано. — Ты под каким-то заклинанием? — предположила, бережно перекладывая подругу на подушку. Рина хотела ответить, но не смогла. Приоткрыла рот и задышала шумом, словно ей воздуха не хватало. Устало прикрыла глаза и, кажется, мгновенно провалилась в тревожный сон. С ней явно что-то происходило. Ну что? Подбежав к столу, со стуком поставила больше, чем наполовину полный стакан, Через секунду распахнуло окно, впуская в комнату по весеннему холодный, но свежий воздух. Рывком обернувшись, бросила полной тревоги взгляд на подругу и едва не выругалась. Ей становилось хуже прямо на глазах. Тяжелело дыхание. На побледневших висках проступали капельки пота, жар. Я колебалась всего секунду. Закрыв окно, рванула к двери вихрем, слетела вниз по лестнице, пару раз споткнувшись, едва не продолжив спуск к кубарем. Сердце перепугано трепыхалось в груди, когда я бежала через весь верхний коридор женского общежития. Сбегала по лестнице на этаж ниже и буквально напрыгнула на третью слева, ничем не отличающуюся от остальных дверь. «Миранда!» — закричала срывающимся голосом, колотя кулаком по дереву. Мне открыли мгновенно, и мой откровенно невменяемый вид, лучший лекарь выпускной группы, встретила распахнутыми глазами и недоумевающим. «Что случилось?» «Рина!» Я задыхалась как от страха, так и от бега, привалившись рукой к дверному косяку и едва сдерживаясь, чтобы не согнуться пополам. «Она только что вернулась. Я, я не знаю, что это». Лекари в нашей академии учили работе с людьми. А потому на мои сбивчивые объяснение мгновенно посерьезневшая девушка с длинной черной косой ответила коротким. «Идем». Нырнув в комнату, подхватила сумку через плечо и поторопилась за мной. В молчании за несколько минут мы добежали до верха башни, пугая по дороге своим видом всех, кому на глаза попадались. Не тратя времени, Миранда тут же подлетела к Карин, у которой за несколько минут моего отсутствия самым невозможным образом усилился жар. И, похоже, началась горячка, спотевшая, с прилипшими к бледному лицу зелеными волосами Рина задыхалась и металась по подушке, что-то бормоча срывающимся голосом. Она такая и пришла, сбрасывая одновременно сумку на пол и сканирующие заклинание на дриаду. Спросила Миранда, стоя над Риной с распростертыми над ее телом ладонями. «Нет, у меня от страха мысли путались, но я честно попыталась взять себя в руки и описать произошедшее. Она пришла, как будто пьяная, медленные движения, улыбка во все лицо, мутный взгляд». «Хуже ей стало, когда я отдала ей воды». Мой взгляд сам собой дернулся к стакану на столе, но вспыхнувшее в голове подозрение тут же погасло. Вода в академии отравленной быть не могла. Это подтвердила и Миранда, серьезно сказав, «Академическая вода чиста. Скорее всего, она лишь ускорила процесс отравления». И лекарь замолчала, напряженно вглядываясь за светившееся над телом ринны переплетения зеленых, голубых и красных нитей. «Что там?» Я молчать не могла, в нетерпение шагнула ближе, но тут же остановилась, не желая мешать тому, кто в деле спасения жизней, явно понимал больше моего. Не отрывая взгляда от результата сканирующего заклинания, девушка с недоумением объяснила. «Отравление, но странное, поражает магический источник». «Что То делает?» Я о подобном слышала впервые. Плюнув на все, приблизилась к Миранде, через ее плечо взглянула на сеть заклинания и ничего не поняла. «Зеленые» — показатели здоровья, начала объяснять лекарь, указав на переплетение потоков соответствующего цвета. синие индикаторы магии. Смотри, концентрация в солнечном сплетении, там магический источник карен. Есть узел над сердцем, значит повышена чувствительность к лекарской магии». «А красная?» Эти нити, пугающие темные и невольно заставляющие волосы на затылке вставать дыбом, волновали меня сильнее прочего. Приглядевшись, я с неприятным удивлением поняла, что покраснение потоков происходит прямо на наших глазах. Подобно опухоли, оно двигалось, поглощая зеленые, но в большинстве своем все же синие потоки. — Это отравление, — убежденно произнесла Миранда и подтвердила мои предположения, добавив. — Смотри распространяется по синим магическим потокам, пробирается к источнику. Я видела, напряженно сглотнув, со страхом спросила. И что можно сделать? И не услышала ответа. Миранда молчала несколько томительных мгновений, напряженно обдумывая ситуацию, здраво оценивая свои возможности и принимая решения. — Я помочь смогу едва ли, — сказала в итоге, разворачиваясь и идя к стене изголовьями у которой стояли обе наши кровати. Нужно звать лорда Недера. Недер — глава лекаря Академии. Мы с ним были знакомы, но наша последняя встреча проходила в спальне лорда Армейда, когда меня задело взрывом от пронесенной в замок тайны сердца и от высвободившейся по приказу сущности хаоса. Прикосновение к стене тремя пальцами, быстро незнакомый мне символ от чего-то отпечатавшейся на поверхности, и торопливый шаг Миранды назад. Только что выведенный ее знак засветился золотым, увеличиваясь в размерах прямо на глазах и всего через несколько секунд приняв вид сверкающего дверного проема, из которого, не имея мгновения, решительно вышел главный лекарь Государственной магической академии. Быстрый взгляд на меня, просто я прямо напротив оказался, затем на Миранду, намечащуюся в бреду Карин. Отравление неизвестным веществом под ударом в магический источник. Не дожидаясь, пока потребует, мгновенно доложила выпускница. Лорд Недер метнулся к Рине одновременно говоря. Если воздействие на магический источник, то это отравление не веществом, а магией, адептка Зейди. Хотевшая было поторопиться главному лекарю, Миранда вздрогнула и застыла, стремительно бледнее. К несчастью для нее, долго медлить ей не позволили. Состояние критическое. Недру хватило всего взгляда на проецирующее заклинание, чтобы это определить. И понадобилось всего два движения, чтобы создать между кроватью и Карен магические носилки, сами по себе взмывшие в воздух. — Вы идете в лечебницу? Я невольно шагнула следом до да дрожи во всем теле, не желая оставлять Рину одну. — Городской госпиталь. Коротко и сухо бросил даже не взглянувший на меня лекарь. Носилки зряды исчезли в портале первыми, шагнувший было следом мужчина поколебался, бросил взгляд через плечо на свою адепку и позвал «Зэди». Он не сказал больше ничего, но Матильда мгновенно, словно по щелчку пальцев, сбросила оцепенение, прыгнула к постели, схватила сумку и убежала вслед за наставником. «Ее взяли помогать, меня поддержать лучшую подругу нет». «Но...» Если опустить острые, как лезвие, эмоции, закрыть глаза на мою тревогу, страх, желание помочь и подумать головой, то от меня сейчас будет больше проблем, чем реальной помощи. Я точно не могу сделать лучше, чем опытные лекари. Объективно, у меня лишь базовые представления о том, что делать в критической ситуации. Так что пусть лекари делают свою работу. О Крине я обязательно загляну позже. Проведаю, как она. Даже если Ренар не разрешит и сменит низкий каменный забор на 10-метровый магический барьер, я все равно попаду к ней. И узнаю, что произошло. Узнаю, кто отравил мою соседку. Причем отравил не просто, а магией. То есть кто-то намеренно пытался загубить магический источник Дриады, наверняка зная, что этот вид насквозь магических существ без своего источника едва ли проживет дольше одной минуты. У магов иначе. Человека, потерявшего доступ к своей магии, называют выгоревшим или пустым. Чаще всего потеря магии является последствием применения сильнейших заклинаний. Редко, когда источник пересыхал от воздействия извне, подобно тому, что случилось сейчас с Риной. Как правило, утратившие свою искру маги сходили с ума, но оставались живыми и до самой старости могли жить, как обычные люди. Пока мысли неразборчиво клубились в голове, мой взгляд сам собой опустился на брошенную на стол коробочку. Мы пошли гулять в парк, посмотрели на выступления приехавших из-за моря фей, ели уличные сладости. «Я и тебе принесла кушай на здоровье», — вспомнились слова подруги. Даже не знаю, что именно меня насторожило. Ослепительная вспышка портала, которую я отметила лишь краем сознания, продолжая напряженно смотреть на коробочку ли ты в порядке? Облаченный во все черный архимаг стремительно вошел в комнату и уже через секунду стоял рядом, с тревогой вглядываясь в мое лицо. Невнятно мотнула головой, прося тишины, старательно попыталась разобраться в мыслях и подозрениях. — Еле уличные сладости. Я и тебе принесла. Кушай на здоровье. Еще более странными оказались всплывшие в глубине сознания слова мужчины разыскивающего сегодня Ивра Лески. Прошу прощения за беспокойство, приятного аппетита. Почему я об этом вспомнила? Лия!» Ринар настойчиво требовал моего внимания. Положил ладони на плечи, не сильно, но ощутимо встряхнул. «Элтон ли мир, проговорила я, медленно переводя взгляд с коробочки на столе на глаза архимага, в которых зелени сейчас практически не было, лишь темное серебро. Они с Риной были вместе. Нужно проверить, как он. Долгий, испытующий взгляд мне в глаза и неохотный кивок. Жди здесь. Нетерпящий возражение приказ. Снова приказ. Пройдя к столу, опустилась на стул и придвинула к себе принесенные подругой угощение. Ничего больше меня не волновало, и как ушел Ринар, я даже не заметила. Медленно открыв крышку, задумчиво смотрелась в сладко пахнущее содержимое коробочки. Длинные прямоугольные вафли, залитые темным шоколадом, усыпанные дробленными орешками и сухими кусочками ягод и фруктов. Круглые разноцветные леденцы, сладкие палочки из заварного теста, яблоко в карамели – стандартные сладости для уличной торговли. Но кто бы стал травить магов через уличные сладости в парке? Если отравление все же случилось этим способом, то пострадали многие или удар был нанесен непосредственно на Карин? С грохотом, заставившим стены вздрогнуть, распахнулась дверь, запуская внутрь находящегося на грани между яростью и отчаянным страхом Элтона Лемира. «Рина!» — рыкнул он, залетая внутрь. Я запоздала, подскочила и попыталась остановить некроманта. «Элтон, ее здесь нет!» Поняла, что адепт пришел один, значит, Ринар его найти не успел. Но что заставило Лемира вдруг испугаться за любимую и примчаться сюда? «Лия!» Мак налетел, словно горная лавина. Сгреб меня и впечатал стену так, что и не вдохнуть, сжимая пальцами плечи с такой силой, что там точно останутся синяки. «Где Рина? Она вернулась! Мне нужно срочно ее найти!» «Элтон!» Несмотря на то, что ужасно больно было, я кое-как коснулась мужских рук и взмолилась. «Мне больно. Отпусти меня. Пожалуйста, сядь. Я сейчас все расскажу». Он не хотел не отпускать, не садиться, и мой тихий голос парня явно бесил невозможно. И я прекрасно понимала на то причины, но некромант все равно сказал твердо и серьезно. «Я убежден, что она в опасности. Не трать ее время, Лия. Скажи мне, где она?» Сглотнув, я и сказала. «В городском госпитале, Элтон». Лорд Недер забрал ее несколько минут назад. Сказал, что это магическое отравление, нацеленное на уничтожение ее источника. Под конец мой голос упал до едва слышанного шепота, потому что мне было страшно за подругу. Но то, что испытывал сейчас Элтон, было в сто крат хуже. Я впервые видела нашего всегда веселого и немного безголового некроманта, смело бросающегося в бой, всегда берущего на себя ответственность за происходящее, умеющего выбраться из абсолютно любой ситуации. Я впервые видела его таким испуганным. Это был даже не страх. Дикий, неконтролируемый, отчаянный ужас. Ужас за свою любимую, которую не смог, не успел уберечь, хотя почувствовал опасность, осознал, что что-то не так, но не успел. Медленно Элтон ослабил хватку и бросил налившиеся тяжестью непослушные руки. С трудом отшатнулся на шаг. Его взгляд... Мне от этого взгляда физически больно было. Не выдержав, я опустила глаза и тихо-тихо попросила. — Элтон, она жива. Пожалуйста, сядь и позволь мне объяснить, что случилось. Он не сел, рухнул на стул, на который даже не взглянул, и потому едва не промахнулся и чуть не оказался на полу. Я осторожно опустилась рядом, подалась ближе к нему, стараясь поддержать хоть как-то, и выложила все, что произошло после прихода Рины стараясь ничего не забыть и подчеркнуть каждую деталь, ведь неизвестно, в какой из них кроется разгадка случившегося. Когда я закончила, в комнате царила звенящая тишина, нарушаемая лишь легким далеким шумом леса из открытого окна. Я створку до конца не захлопнула, вот ее ветерком и распахнула. Сейчас, когда страх немного отпустил, проникающий в комнату холод стал особенно ощутим. Я невольно поежилась. Окно мгновенно закрылось. Подняв голову, увидела Ренара, уже некоторое время стоящего в дверном проеме и слушающего мой рассказ. «Магическое отравление!» Элтон с трудом выдавил из себя эти два слова. Обычно решительный и уверенный, сейчас он словно не мог собраться с мыслями, не мог осознать, что произошло. Не отвечая, я заглянула в его потерянное бледное лицо, устремленный на стол перед собой ничего не видящий взгляд и осторожно пододвинула открытую коробку со сладостями. Первые пару секунд не происходило ничего. Затем некромант моргнул. Моргнул еще раз. Взгляд его стремительно обретал ясность, а тело поразительным образом силу и желание действовать. Распрямилась спина, поднялись плечи, напряглись руки. «Это Ирина принесла?» Уже иным, собранным серьезным голосом спросил маг. Я просто кивнула, не став говорить, что рассказывала об этом. У парня дернула щека и ощутимо потяжелел взгляд. «С чего бы?» – подумала я. Элтон, словно услышав, озвучил информацию, которая имелась только у него. «Мы вернулись в академию вместе, без коробки». И прямо посмотрел мне в глаза. Я на него в ответ крайне напряженно. Ренар ни на кого не смотрел, он широким шагом пересек комнату, остановился у стола между сидящими мной и едва заметно вздрогнувшим Элтоном и протянул руку к неизвестно откуда взявшемуся подарку. И вот тянул он руку, но первой коробке коснулась магия, юркнувшая серебряными огонечками, оставляющими за собой след в воздухе. Сканирующее заклинание не потребовало много времени. Я бы даже сказала, на это заклинание ушло пугающе мало времени, всего несколько секунд. «Лея, ты ничего не ела». Едва ощутимое напряжение в ровном голосе никакого, даже самого короткого взгляда на меня. Появилось ощущение, что Ренару на меня смотреть попросту страшно. «Нет», — поспешила я его успокоить и спросила, «что ты нашел?» Элтон бросил на меня странный взгляд, но ничего не сказал. Сказал Ренар. «Затухание». «Лично мне это ни о чем не сказало». Но некромант мрачно выругался, поднялся из-за стола и принялся мерить нервными шагами комнату. Рина, у лекарей, напомнила я не то ему, не то самой себе. Широкая теплая ладонь легла на мое плечо, успокаивающе погладила. Я накрыла ее своей ручкой, невольно стремясь удержать лорда Армейда рядом, с которым, несмотря ни на что, было не так страшно. Вскинула голову, встретилась с ним взглядом и спросила. — Что это за заклинание? Я впервые о нем слышу. — Не заклинание. Ренар успокаивающе улыбнулся. — Хотя не до улыбок было. — Алхимическая разработка. Зелий, если так понятнее. Лекари с ним знакомят на последнем курсе обучения. Я припомнила реакцию Миранды на слова лорда Недера и поняла, почему она так растерялась и испугалась. Она с подобной магией просто не была знакома. «И кто может подобное сотворить?» «Уже догадываясь, все равно спросила я». Нервно мечущийся по комнате Элтон замер, словно налетев на невидимую преграду. Резко повернулся к нам, посмотрел на ректора и осознал. «Алхимический опыт способен повторить и лекарь, звания магистра, да?» Лорд Армейт посмотрел на некроманта в ответ и подхватил его мысль. «С большим опытом работы». С доступом к древним закрытым учениям Лемир нервно шагнул к Архимагу с допуском на территорию Академии, прозвучавшая приговором. И оба мужчины, не сговариваясь, рванули почему-то к стене. — Эй! — запоздала, подскочила я на ноги. — Куда вы? — Лия, не смей выходить из комнаты. Стремительно создавая портал и залетая в него даже раньше, чем тот окончательно сформировался, велел ректор. — Ах! — выдохнула растерянно, неопределенно разведя руками и беспомощно глядя на то место, где только что открылся портал. Куда они убежали? И что поняли? И самое главное, почему я ничего не поняла? С шумом выдохнув, прошла, закрыла дверь, затем вернулась к столу и устало опустилась обратно на стул. Потерев ладонью лоб, попыталась сопоставить всю имеющуюся у меня информацию. Значит, вернувшийся в Академию Ирине дал коробку с магическим ядом тот, кто был лекарем звания магистра, и имел доступ в Академию. Неужели эти двое заподозрили лорда Недера? Да, кроме него магистров-лекарей в замке не было. Но... Ну, что-то мне подсказывало, что они ошибаются. Они оба. Не знаю, можно ли ставить под сомнение факты, если внутренний голос шепчет иное. Наверное, это глупо и неразумно. Но, несмотря ни на что, в лорде Недере я не сомневалась. А если не он, то кто? И я замерла, прислушиваясь, потому что, по опыту уже знаю, после таких мыслей обязательно что-то происходит. Но ничего не случилось, ни взрыва, ни жуткого смеха из ниоткуда, ни смертельного удара прямо мне в сердце. Продолжал шуметь от ветра лес за окном, иногда слышались вдали редкие крики и смех адептов. Чуть почаще звучали голоса пролетающих на улице патрульных горгулей. Ничего странного, подозрительного, тревожного. Все как всегда. Но, когда Карин возвращалась в нашу комнату, она тоже не заметила ничего странного. Она не ожидала нападения, тем более такого бесчестного и подлого. Моя арина не предполагала, что полный приключений страшных и радостных день закончится вот так, и в этот момент в дверь постучали. Громко, но коротко. Вздрогнув от неожиданности, я машинально повернула голову на звук, Я едва сдержала нервный смех. Нервы уже правда сдавали. «Кто там?» Я честно не знала, что полагается делать. Предложить войти, открыть самой. Сердце пропустило удар, когда дверь медленно, словно нарочно играя на моих нервах, отъехала в сторону, являя взору Матиса Коллера, кучерявого и довольно симпатичного парня из моей группы. «Ли, привет!» Заходить в комнату он почему-то не стал. Неуверенно переступил с ноги на ногу на пороге, окинул комнату взглядом и остался стоять. «Привет!» «Мне даже интересно стало, попытается убить?» «Ну и жизнь у меня стала, уже сомневаясь старых знакомых. С другой стороны, у нашего врага явно куда меньше моральных убеждений, раз он спокойно использует внушения на молодых людях, без колебаний посылает их с опаснейшими запрещенными артефактами на верную смерть. Но Матис удивил. Правда». «Ты домашку по ПМК сделала?» «ПМК — природная магия континента. У нас этот предмет со второго курса, но мне понадобилось несколько долгих секунд, чтобы понять, о чем Колер говорит». Медленно приподняв уголок губ непроизвольной улыбки, отрицательно качнула головой. «Жаль!» Но парень как-то не сильно расстроился. «Слушай, Ли, сейчас точно выдусь что-нибудь убийственное». Я в заинтересованном ожидании посмотрела на него, «Ожидая всего, абсолютно всего, и точно зная, что первой моей реакцией станет смех». Матя шмыгнул носом, потер затылок и посоветовал. «Ты бы показалась лекарю, вид у тебя безумный». И более ничего не говоря, покинул меня, не забыв закрыть за собой дверь.